За свою невесту Израиля он должен платить. Какой трудной и горькой службой заставил он Иакова заплатить за невесту. Бог должен завоевать свою невесту. Он должен заслужить свой народ. Ягва возложил на Израиля тяжелую миссию, и Израиль ее выполнит».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 «Я не так благороден. Я мужик, и потому недоверчив. Я требую платы, коль скоро часть моей работы выполнена. Я требую у Ягве, поймите меня правильно, не прошу, а требую, чтобы он вернул Израилю его государство и его храм». Иосиф ужаснулся дикой страстности, с какой этот человек излагал свои дерзкие и хитрые требования. Было очевидно, что он до мозга костей проникнут верою в их справедливость. «Вы творите ягвы по своему подобию», — проговорил Иосиф негромко, а задачно. «Да», — признала Кави откровенно вызывающе. «Почему бы мне не творить его по моему подобию?»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 Не заставит себя долго ждать. Я в этом уверен. Римская мудрость — глупая мудрость. Мудрость близорукая, без Бога и без благодати. Римляне совершат злодеяния. Я и ревнители будем свободны от своего слова. И Бог поможет нам, а не римлянам.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 которого Гомолил от него требовал, если бы не утешитель Акавия. Акавия, потому что рассудок его страшился авантюры, которая жаждала его сердца».